Глава шестая. О планах и надеждах. О собнях командора. Марианна. Утро началось не с кофе, а с навязчивого привидения, оказавшегося духом-хранителем дома. Всего лишь за полчаса эта суетливая зеленоглазая фэри довела меня до бешенства сильнее, чем все заговорщики Тиера вместе взятые. Леди Марианна, примирьте еще вот это. Лали взмахнула руками. и моя одежда вспыхнула сиреневыми искрами. А когда магическая дымка рассеялась, моё светло-золотистое платье с аккуратным вырезом и не слишком пышной юбкой превратилось в роскошное, но чудовищно неудобное алое. Тугой корсет утягивал талию так, что желудок влепал в позвоночник, а под многослойной юбкой можно было спрятать роту солдат. При этом само платье было изумительно красивым, и увидев его в каком-нибудь музее, я бы обязательно восхитилась работой портного, но Задыхаюсь, просепела, вцепившись в туалетный столик. Это с не привычки, отмахнулась Фейри. Зато выглядит божественно, все рухнут от зависти. Родгер тебе крылья оторвёт, прошептала, приводя единственный действенный аргумент. Не люблю угрозы, но не моя вина, что на уговоры дух не реагирует. Хе! Лали судорожно крякнула и взмахнула лапками, избавляя меня от орудия пыток. На этот раз меня приодели в элегантное золотое платье, идеально подчёркивающее цвет глаз и белизну кожи. "Безопречно", воскликнула я, заметив, как нахмурилась Фэйри. И только попробуй ещё раз взмахнуть рукой. "Вы на хозяина похожи", обиженно буркнул дух. Сколько раз приносила модные шикарные камзолы, а он всё в мундирах ходит. На работе в мундире, на балу в мундире, будь его воля, он бы и спал в мундире. Родгер военный, напомнила я. Он не придворный щегол. Ууууу, накуксилась Фэри. Не будь вы внучкой Мариель, решили бы, что вы сестра хозяина. Даже говорите одинаково. Лали вновь подняла руку, и я, схватив со столика здоровенную пуховку, замахнулась на духа. Только попробуй, пригрозила. Кукольное личико недоуменно вытянулось, а затем Фэри залилась громогласным басовитым хохотом, резко контрастирующим с тонкой хрупкой фигуркой. Такой смех скорее подошел бы двухметровой арчише. или упитанный гномки. Если вам нравится ходить с мокрыми волосами, пожалуйста, отсмеявшись, сообщила Лали, ткнув пальчиком в намотанное на мою голову полотенце. А вообще забавно смотрится. Если добавить какую-нибудь брошь, завтра все придворные дамы будут ходить так же. Ой, нет, спасибо. Новую моду я вводить не собиралась. Только причёска, настороженно предупредила. И, пожалуйста, попроще. Могу оставить волосы распущенными, просто завью красиво. Подходит. Облегчённо выдохнула, вспомнив метровые башни и корабли, которые носили на голове во времена Марии-Антуанетты. Слали и станет цей не такое на моей головушке соорудить. А я потом передвигаться не смогу. То юбка в дверях застрянет, то причёской о люстру стукнусь. Фэривнов помахала руками, и платьенце исчезло, а по плечам шёлковой волной рассыпались упругие блестящие локоны. Шикарно, выдохнула, рассматривая безупречную укладку. Слишком просто. Омбречённо простонал дух. Хотя лаливня заопно оживилась, мерцающие крылышки возбуждённо затрепетали, и фейри принялась чертить в воздухе какие-то фигуры. А я нервно посматривала в сторону чего-нибудь тяжёлого, чтобы вовремя столкнуть на Зоилевого и неугомонного хранителя. Но тревоги оказались напрасны. Мой наряд трогать не стали, а лишь создали рядом иллюзию расфуфыренной веланны. О да! Восторженно простонала фейри. На вашем фоне она смотрится павлином. Потрясающе. Так, давайте украшения заменим. Меня вновь охватило магическое сияние, и уже через миг массивные неудобные драгоценности сменились более скромными, но всё же чересчур вычерными. Вам не нравится? приуныла Лали, заметив, как я нахмурилась и куснула нижнюю губу. Они громоздкие, честно ответила. И слишком перегружают образ. Хм, а какие носят в вашем мире? Заинтересованно уточнила Фэйри. Дай-ка мне линер или из бумаги, попросила, прикидывая, что может подойти по стилю к этому платью. Или что? растерянно уточнила Фэйри. Перо, вздохнула, соображая, как буду им пользоваться. Я-то привыкла делать эскизы специальными капиллярными ручками, позволяющими отрисовывать даже самые мелкие элементы. А что делать с местными пищими принадлежностями понятия не имела. А, вот, радостно воскликнул Дух, призывая нужные предметы. К счастью, пёрышко оказалось магическим и рисовало само. Металл отдалённо действительно напоминал линер. Правда, держать его с непривычки было неудобно, но это уже мелочи. Ещё раз осмотрев платье и оценив вырез, Кен обросала из кейс элегантных серёжек с подвесками в виде лозы и перстень к ним в пару. Шею решила оставить голой, чтобы подчеркнуть воздушность и нежность образа. Красиво, присвистнула подглядывающая из-за плеча Ли. Точно такого у нас нет, но есть похожие. Пока можете надеть его, а позже закажем украшения по вашим рисункам. На столик приземлилась шкатулка, обтянутая чёрным бархатом. И я едва сдержала восторженный писк, увидев изумительный бриллиантовый гарнитур. Элегантные серьги в виде золотой лозы, украшенные бриллиантами, изящный перстень и колье от красоты которого перехватывало дыхание. Эльфийская работа приосанилась фейри, довольной тем, что смогла достать нужные украшения, любимый гарнитур матери хозяина. Ой, Обычно она носила только перстни и серьги, а колье надевала на приёмы, продолжила тращать Лалли. Думаю, вы можете последовать её примеру. А командуор не будет возражать? Не буду, раздался сбоку голос Родгера. От неожиданности я вздрогнула, едва не выронив шкатулку. И когда он успел телепортироваться сюда? Буду рад, если вы наденете его, продолжил Дракон, подходя ближе и осторожно убирая мои волосы, обнажая шею. Позвольте помочь. Я хотела обойтись без колье. Смущенно ответила, когда горячая ладонь, словно не взвинчиваясь, скользнула по плечу. Просто примирьте его, прошептал командор, доставая колье из шкатулки. Для меня. Издав залихватский писк, фейра рассыпалась разноцветными искрками, оставив нас с драконом наедине. Заподозрев не ладное, я бросила беглый взгляд на свое отражение и с ужасом обнаружила, что вырез платья стал глубже. Ах, ты ж зараза! Ну погоди, вот научусь магии и пользоваться, так от фея человека не забудешь. Идеально. Горячее дыхание дракона опалило ухо, а холодное золотое колье коснулось кожи. Но платье придётся сменить. Я не выпущу вас в нём из спальни. "Это всё, Лали", пожаловалась в отчаянии, игнорируя шипение за тумбочкой. "То есть мы ещё и подслушивать любим. Зато красиво, и под колье подходит", пискнула фейри. "Я бы потом всё вернула как было". "Ли, сукаризны" произнёс дракон. "Я тебя о чём просил?" Дух обиженно засопел и несколько раз показательно шмыгнул носом, демонстрируя всю глубину своей скорби. "Лале", с нажимом повторил Роджер. "Выбрать элегантное, но закрытое платье". Обречённый буркнул дух, выползая из-за тумбочки. "Скучно! А настоящая принцесса должна блистать". Наткнувшись на неодобрительный взгляд дракона, Фэри вновь взмахнул руками и вырез вернулся на прежние позиции. "Благодарю", я скупу улыбнулась и продолжила любоваться колье. Тончайшая золотая ветвь, украшенная лепестками из безупречных бриллиантов, и массивная подвеска с восхитительным желтым камнем грушевидной огранки. Интересно, это желтый сапфир или все же бриллиант? Пообещаю надеть его на ледовый бал. Неожиданно попросил дракон. Знаю, что император предложит выбрать любое украшение из сокровищницы, но, за что за честь появиться на балу в колье вашей матушки? Улыбнулась и благодарно глянула на командора. Бабушка любила повторять, что зеркала не умеют врать. И по отражению пары можно судить об их истинных чувствах. Не знаю, правда это или нет, но мы смотрелись так органично, словно были созданы друг для друга. Наивные мысли и мечты, если учесть, что мы с Родгером знакомы меньше суток. Но сейчас лучше оставить лишь Сергей и кольцо, подказала Лолли вдребезги разбивая романтику момента. У леди Марианны прекрасные шансы ввести новую моду. Сгинь, безлобно попросил Родгер. Ферри театрально фыркнула и закатила глаза. Но приказ выполнила, а я потянулась к украшению, чтобы снять его. Жаль, конечно, я впервые в жизни примеряла такое роскошество, и как любая женщина, не прочь была полносить его подольше. Но для утренней встречи это действительно перебор. Я помогу. Пальцы Родгера осторожно коснулись моей шеи, расстегивая колье и убирая его в шкатулку. Если вы готовы. Готова. Кивнула на спех, надевая серьги и перстень. Еще раз осмотрела свое отражение. И лишь убедившись, что Лоли больше нигде не напакостила, смело шагнула в открытый командором портал.